Глава 46. Лика. Народная мудрость гласит, брось парня первый, пока он не отшил тебя сам. В том, что это мудрость, я готова была поспорить. Хрень какая-то, если честно. Шла вторая неделя объявленного мной бойкота. Вставать дыбом для моих волос стало так же привычно, как мне дышать. А все потому, что Максим каждый, сука, день находил повод указать мне мое место — Ничтожество, что живет за плинтусом. В ту ночь я блефовала. Просто проводила Никиту до дома, ведь он жил неподалеку и уехала на такси домой. На площадке море крови и лепестки роз. Устрашающая картинка. Как в дешевых ужастиках. Выкинула цветы и замыла пол. Больше ничего не напоминала о той ночи, когда я набралась храбрости соврать Максу. В офисе атмосфера с каждым днем накалялась. Мой мучитель решил, что выебать мне мозг – новый пункт в его распорядке дня. Я уже говорила, что меня перевели из финансово-экономического отдела с должности секретаря, сделав приближенный к царю. Его долбанной секретаршей. И теперь каждое утро начиналось с упреков, что кофе я завариваю паршиво, не могу представить ему документы так быстро, как хотелось бы. Нерационально планирую его встречи. По каждому пункту готова поспорить. Во-первых, в понедельник он пил черный без сахара. Во вторник утром обозвал меня тупицей, так как на самом деле он любит латы, А в среду – гляссе. Ну, вы поняли. Документы я искала в архиве добрых полчаса, потому что Максиму Витальевичу понадобились сметы за 2000 лохматый год, который он, к слову сказать, сразу брал в ящик, не читая. Скотина. Ну и касательно встреч отдельная тема. Перед совещанием с начальником отдела сбыта в офис завалилась какая-то мымра с томным голоском, поинтересовалась, когда ее котик освободится. Я глубоко вздохнула и отложила толстенный годовой отчет за десятый год, дабы не заехать с размаху пороже этой мигере, когда буду отвечать на ее вопрос. Тут из кабинета выплыл мой непосредственный тиран и, бахнув в дес на эту курицу, сказал, чтобы перенесла его встречу с начальником отдела. И, неодобрительно подсоков языком, посоветовал, чтобы впредь более тщательно занималась его графиком. Ублюдочная личность. «Анжелика Игоревна, зайдите ко мне».